Глава девяносто первая Я никогда не боялся холодной воды. Когда я был маленьким, по-настоящему маленьким, много-много лет назад, у нас не было никакой другой воды, кроме холодной. Ею мы умывались, а если хотелось помыться целиком, то для этого было море. Зимой же, когда море становилось слишком холодным даже для того, чтобы зайти в воду и побрызгать на себя, мама нагревала мне у огня горшок морской воды. Видите, мои мысли снова возвращаются к маме. Даже сейчас, когда я выбрасываю вперёд одну руку за другой, пытаясь пробиться сквозь холодную, бурную, солёную воду, которая постоянно попадает мне в рот, Мне плыть недалеко, но в бушующем море, чтобы продвинуться на то же самое расстояние, приходится делать на 5 гребков больше, чем в спокойном. Море поднимает и опускает меня на огромных волнах и несёт к камням, о которые я разобью голову. Как испуганный зверь, я отчаянно бью в воде ногами, чтобы увеличить скорость. Плыви, Альфи, плыви! В голове у меня звучит мамин голос. Он поторапливает меня. Но я не могу плыть быстрее или грести сильнее, потому что волны и холод украли мои силы. Когда слабею я, они становятся сильнее. Я поднимаю голову, чтобы сделать отчаянный вдох, и тут же мне в лицо ударяет верхушка волны, заставляя набрать полные лёгкие солёной воды. Я задыхаюсь под водой и понимаю, что именно здесь я умру. Меня заберёт океан, как забрал много лет назад моего отца. Начав тонуть, я перестаю слышать шум волн. Шум ветра тоже исчез. Вокруг всё стало тихим, мирным и тёмным. Что-то прикасается к моей руке. Это песок. Поток воды тащит меня под дно. Совершенно точно через несколько секунд я уже ничего не буду чувствовать. Ещё нет, Алфе, говорит мама. Ещё нет. Затем мамин голос приобретает низкий тембр, и теперь Рафил, мой учитель боевых искусств, обращается ко мне из глубины веков. Его голос доносится со всех сторон. Запомни, Альфи, сильнее всего ты тогда, когда ты наиболее слаб, когда твой враг считает, что ты разбит. Тогда бей. Найди силу в слабости, Альфи, силу в слабости. Мои ноги касаются песка, мои колени согнуты. И я знаю, что если я их выпрямлю, они оттолкнутся от морского дна. Из глубины внутри себя и с того, что было 1000 лет назад. Я достаю крошечный, обрывочный остаток силы и с последним толчком прорываюсь сквозь толщу воды вверх, к воздуху. Ещё доля секунды, и мои лёгкие окончательно заполнились бы водой, но мой рот наконец-то оказывается над поверхностью, и я делаю хриплый, отчаянный вдох, от которого зависит моя жизнь. Затем волна толкает меня снова, но на этот раз мои колени задевают песок, и я понимаю, что могу стоять. Я втягиваю в себя воздух и кашляю солёной водой. Затем ещё один вдох, и я уже на песчаном берегу. Не останавливаясь, я ползу, иду, бегу, чтобы любой ценой избежать дьявольских объятий океана. Вдох, кашель, бегство. Вдох, кашель, бегство. У меня получилось. Я оглядываюсь, чтобы посмотреть на воду, на могучего врага, которого я победил. Из-за скал ко мне направляется надувная лодка, в которой сидит один единственный человек. Джаспер.